Они проехали мост и попали на дорогу, ведущую в новую часть города. Улицы были заполнены толпами гуляющих пешеходов. Пешеходы и автомобили соревновались друг с другом, регулируемые перемещающиеся бесконечным потоком красных и зеленых огней. Борн попытался сосредоточиться на чем-то и на всем одновременно. Пока для него стали проясняться лишь контуры реальности, Ее формы были загадочными и пугающими, и каждая очередная была более загадочной, чем предыдущая. Он уже не был уверен, что способен, умственно способен, впитывать события, развивающиеся так быстро. Внезапно послышались сигналы полицейской машины. Он взглянул в окно, и резкая боль вновь пронзила его грудь. Рядом с ними ехала патрульная машина, и полицейский что-то кричал ему через стекло. Все стало неожиданно ясно, и его охватила неудержимая ярость. Женщина увидела полицейскую машину в боковое зеркальце, потом она погасила передние огни и включила сигнал левого поворота. Левый поворот на улице с односторонним движением. Результат был налицо. Полицейские обратили на них внимание. Если они их остановят, то она может закричать. И все будет кончено. Борн включил передние фары, повернулся и выключил левый поворот. Другой рукой он схватил ее за руку так, как делал это раньше. — Я убью вас, доктор! — четко прошептал он, а в окно закричал в сторону патрульной машины. — Мы немного запутался. Просим у вас прощений. Мы туристы. Нам надо проехать в свою очередь... «Следующий квартал!» Полицейская машина находилась от них буквально в двух футах, а полицейский был явно озадачен происходящим. Но сигнальные огоньки на машине нарушителей были уже изменены. «Осторожно поезжайте вперед и больше не допускайте подобных глупостей!» предупредил полицейский. Борн кивнул полицейскому через окно. «Еще раз извините!» Тот пожал плечами и повернулся к напарнику, возвращаясь к прерванной беседе. «Я ошиблась», — дрожащим голоском прошептала Мари. «Здесь такое оживленное движение. О, Боже, вы сломали мне руку. Отпустите меня, мерзавец!» Борн отпустил ее, опасаясь очередной истерики. Он предпочитал управлять ею, С помощью страха. Вы думаете, что я вам поверил? Это вы о моей руке? Нет, о вашей ошибке. Вы сказали, что мы скоро повернем налево. Я только об этом и думала все время. В следующий раз будьте внимательней. Он откинулся назад, не переставая наблюдать за ее лицом. Вы чудовище! Вы чудовище! прошептала она, закрывая глаза на короткое время. Когда она снова открыла их, в них вновь появилось выражение ужаса. Наконец они добрались до Лювенштрасс. Это была достаточно широкая улица, где низкие каменные и деревянные дома перемежались с современными сооружениями из стекла и бетона. Постройки XIX века конкурировали тут с современной посредственностью. Эти дома продолжали свою долгую жизнь. На номера домов Борн стал смотреть где-то в районе 80-х. Для того, чтобы добраться до нужного, им было необходимо спуститься вниз по улице. Это был уже новый квартал, почти целиком застроенный старыми трехэтажными домами. У многих из них даже крыши были из дерева. К каждой двери вели каменные ступени с железными перилами, а дверные проемы освещались небольшими фонарями наподобие тех, которые устанавливались когда-то на конных экипажах. Борн начал вспоминать забытое. Но не эта улица возникла в его воображении. Что-то еще... Очертания домов были похожи, но странно отличались. Разбитые окна, покосившиеся лестницы, сломанные перила, а вокруг много ржавого железа. Это был уже совсем иной Цюрих. "Stäbbedekstrasse", сказал он самому себе, концентрируясь на картине, возникшей в его сознании. Он ясно и четко видел жилой дом. Он мог даже различить краску когда-то красного дерева, похожую на цвет платья, сидевшей за рулем женщины. Меблированные комнаты на Степбдекштрассе. Что? Что вы сказали? Мари Сен-Жак... Испугалась этих бессвязных слов, не означавших ничего конкретного, но которые она отнесла на свой счет. Ничего.